Глядя сквозь сыплющиеся искры в глаза Юджио, я процедил. «У этого приема есть имя!» Юджио, лицо которого оставалось спокойным, как водная гладь, ответил. «Стиль Больтио. Обратная волна». Я не сразу вспомнил, где я слышал про этот стиль. Нахмурился, потом наконец до меня дошло. «Стиль Больтио». Его исповедовал элитный ученик мечника Гаугосса Вальта, который учился в Академии мастеров Меча Северной Центории, и слугой которого до третьего месяца этого года был Юджо. Ученики из числа дворян высших классов смотрели на этот стиль, как и на стиль Селерут, который исповедовала Салтрино Сэмпай, свысока, как на неуклюжий, лишённый эстетики. Не то что стиль Норкия и высокий стиль Норкия. Но с другой стороны, в настоящем бою он был очень практичен. Юджио, видимо, изучил его основы за тот год, что был слугой Голгоста Сэмпая. Если так, появилась еще одна загадка. «Юджио, ты помнишь, кто обучил тебя этому приему?» Спросил я, вкладывая все силы в свой меч. После короткой паузы пришел ожидаемый ответ. «Не знаю и не интересуюсь». Он сейчас должен был бы тоже вкладывать все свои силы в противостояние. Однако его голос и выражение лица оставались ровными, непроницаемыми. «Мне не нужно знать никого, кроме неё. Я держу в руках меч ради неё. Я живу только для того, чтобы уничтожать её врагов». Я так и думал. Он забыл не только про меня и про Алису, но и про Гаугоса Сэмпая тоже. Но при этом он помнил, как называется прием и как им пользоваться. Если бы превращение в рыцаря-единство стирало все воспоминания, эти люди забывали бы навыки мечника и священные искусства, которым были обучены. Чтобы с этой проблемой справиться, первосвященница администратора разработала сложную процедуру — ритуал синтеза. Не стирать воспоминания жертвы, а блокировать их — не знаю, какая именно логика там используется, но думаю, это что-то вроде ретроградной амнезии в реальном мире, когда человек теряет воспоминания о себе и других людях, но сохраняет знания языка и жизненные навыки. Препятствием, блокирующим память, служит, вероятно, модуль благочестия, внедрённый в душу Юджо, в его пульсвет. Кто раньше занимал место, занятое сейчас этим модулем. Если бы только я это знал, у меня был бы шанс открыть Юджоу глаза. Нет, одних лишь слов будет недостаточно, чтобы пробить магию администратора. С того дня, когда я оказался заточен в парящей крепости Айнкрад, я с очень многими людьми разговаривал на языке меча. Асуна, Сугуха, Синон. Абсолютный меч... И уже в этом мире. Салтрина Сэмпай, первый меч Академии Уола, рыцари Элдри, Юсалберт и Фанатио, и Алиса, наблюдающая сейчас за нашей битвой со стороны. Меч в виртуальном мире нечто большее, чем просто объект из полигонов. В него вкладывается сама жизнь игрока, и потому клинком можно достучаться до сердца соперника. Меч, свободный от ненависти, способен иногда донести гораздо больше чувств, чем слова. Я в этом убежден. Синее свечение вокруг упирающихся друг в друга клинков стало затухать. Я должен вложить всю оставшуюся у меня силу, всю до капли, здесь и сейчас. Направить всего себя в сердце моего друга. Юджа! С этим воплем я махнул мечом в тот же миг, когда сияние погасло. Удар изо всех сил отбит. Удар Юджио отбил его основанием клинка. Наши ноги оставались неподвижны, пока мы обменивались ударами на минимальной возможной дистанции. Сражение порождало сплошной поток искр. Пространство вокруг нас заполнил грохот и вспышки света. Ааааа! Впервые за все время выкрикнул и Юджо. Быстрее, еще быстрее! Юджо принял мой ритм непрерывного, инстинктивного обмена атаками, лишенными всякого стиля, всякого умения, всякой тактики. Каждый раз, как наши мечи скрещивались, я чувствовал, как невидимая стена, окружающая Юджио, даёт трещины. Мои губы сами по себе изогнулись в грубой усмешке. Да, мы с Юджио наверняка уже так вот бездумно и беззаботно сражались. Нет, играли. На мечах когда-то давно. Не на тренировочной площадке Академии и не на пути в столицу. Да, это было в лесах и лугах близрулида самодельными деревянными мечами, безобидными, игрушечными. Мы самозабвенно кололи ими друг друга, называя это «учимся драться на мечах», совсем как дети. Мы что, правда вели себя так после того, как познакомились чуть больше двух лет назад? Что, теперь уже мои воспоминания разваливаются? Из кратковременного транса меня вывел громкий металлический стук. Встретившись под каким-то немыслимым углом, черный меч и меч голубой розы компенсировали силу друг друга и, сцепившись, остановились. Юджо! В ответ на вырвавшийся у меня шепот, губы Юджо еле заметно шевельнулись. Я не услышал его голос, но все равно понял. Зеленоглазый рыцарь единства пробормотал мое имя. Морщинки прорезали его белый гладкий лоб, Зубы за приоткрытыми губами плотно сжались. В глазах, затянутых мраком, возникли искорки света. Эти глаза посмотрели мне через плечо, туда, где возле стены стояла Алиса. Губы вновь шевельнулись, беззвучно произнося имя Алисы. «Юджо! Теперь ты помнишь, Юджо!» Пораженно заорал я. Мой меч дрогнул, и я откинулся назад не в силах удержаться под давлением меча Голубой Розы. Моя стойка развалилась. Я отчаянно пытался удержать равновесие и был, должно быть, чертовски уязвим. Но Юджио меня не преследовал. Стоял неподвижно, продолжая держать меч перед собой. Отступив почти до того места, где стояла Алиса, я и сам, наконец, остановился». Вобрав воздух в лёгкие, я во всё горло проорал имя своего лучшего друга. Йоджо! Рыцарь вздрогнул и медленно поднял голову. Его лицо оставалось всё таким же бледным. Но теперь в нём явственно читались эмоции. Замешательство, тревога, тоска. На лице появилась слабая улыбка словно лавина чувств, запертая заклинанием, заставила, наконец, ледяную корку задрожать. Кирита. И после короткой паузы... Алиса. Мои уши просто не могли меня обманывать. Юджо произнес наши имена. Он достучался. Мой меч достучался до его души. Юджо. Снова позвал я, и к его губам, продолжающим слабо улыбаться, стал возвращаться цвет. Юджил крутанул меч голубой розы и взял его обратным хватом. Опустил правую руку и вонзил острие меча в мраморный пол. Синевато-белый клинок, окутавшийся легким туманом, с отчетливым хрустом вошел в пол на пару сантиметров. Приняв это за объявление о конце боя, я тоже опустил черный меч. Выпустив дыхание, застрявшее у меня в горле, я шагнул правой ногой вперед. Однако, в следующий миг произошло сразу несколько неожиданных событий. «Кирита!» Этот возглас раздался сзади. И принадлежал он Алисе. Не знаю, когда она успела оказаться так близко, но она обхватила меня левой рукой и рывком подняла высоко вверх. И одновременно с этим Рот Юджио произнес следующие слова. Релиз Recollection". Это заклинание. Истинная суть мощнейшего боевого приема во всем подмирье. Полного контроля над оружием. Заклинание, пробуждающее память оружия и высвобождающее его сверхсилу. Меч голубой розы окутали слепящие сине-белые вспышки. Я не мог ни уворачиваться, ни защищаться. Абсолютный холод, распространившийся от меча во все стороны, мгновенно погрузил в лед всю просторную комнату. Люк, ведущий вниз лестницы близ одной из стен, подъемный диск, переправляющий на сотый этаж. Все это тоже оказалось во льду, и мы с Алисой застряли по грудь, не в силах двинуться с места. Если бы не поднявшая меня Алиса, я бы, скорее всего, утонул во льду с головой. Вот в таком же состоянии, в мороженом в лед по шею, мы нашли командующего Беркули Синтезис 1, громадной ванне на 95-м этаже собора. Я отнюдь не недооценивал силу высвобождения воспоминаний, с помощью которого Юджо заморозил гигантскую ванну, по размеру больше похожую на пруд, заполненную горячей водой, причем заморозил настолько быстро, что даже старейший и сильнейший из рыцарей не успел из нее выбраться. Но здесь, на 99-м этаже, Вообще не было воды, которая могла бы превратиться в лёд. Я мог бы ещё понять, окажись тут множество элементов холода. Но откуда тут весь этот лёд? Нет, сейчас мне не этому следовало бы удивляться. Почему Юджу так сделал? Он же должен был вернуть память. Зачем же он запер нас с Алисой во льду? Преодолевая холод, охвативший всё моё тело, я с трудом выдавил. «Юджио, почему?» Медленно выпрямившись в 15 метрах от меня, Юджио меланхолично улыбнулся и коротко пробормотал. «Прости, Кирита. Прости, Алиса. Пожалуйста, не идите за мной». После чего паренек, который был моим лучшим другом и другом детства Алисы, выдернул из пола меч голубой розы и зашагал к подъемному диску в центре комнаты. Мраморный диск, хоть и покрытый льдом, как лестницы и мы с Алисой, все же начал подниматься. Рассыпая ледяную крошку, едва рыцарь взошел на него и легонько ткнул острием меча. Улыбка, явно скрывавшая в себе множество чувств, оставалась на губах Юджо, пока он не исчез в дыре в потолке. Юджо! Мой отчаянный крик потонул в глухом стуке, с которым подъемный диск Солился с потолком.